Под нажимом защитников прав животных Animalins пришлось отказаться от производства своей продукции. Какого цвета были настоящие умпалумпы? А. Черные, Б. Золотистые, В. Разноцветные, Г. Оранжевые. В первом издании 1964 классического детского романа Рольда Даля. Чарли и шоколадная фабрика, неутомимые и преданные Умпа-Лумпы, были черными, а не оранжевыми. Даль описал их как племя из трех тысяч пигмеев, вывезенных мистером Вонкой из самого непроходимого и самого темного уголка африканских джунглей, куда не ступала нога белого человека, чтобы заменить уволенных с фабрики белых работников. Умпа-Лумпа питались исключительно шоколадом, Хотя до этого ели только жуков, гусениц, листья эвкалиптов и кору дерева бонг-бонг. Несмотря на громадную популярность первого издания, авторское описание озорного народца с его явным намеком на рабство слишком уж попахивало расизмом. И в начале 1970-х американское издательство «Кнопф» настояло на изменении текста. В 1972 году вышло переработанное издание книги. «Черные пигмеи исчезли», А вместо них пришли умпа-лумпы, похожие на маленьких хиппи с длинными золотисто-каштановыми волосами и розовато-белой кожей. Позднее иллюстратор книг дали Квентин Блейк, изобразил их эдакими разноцветными футуристическими панками со стрижками типа ирокез. В обеих голливудских экранизациях 1971 и 2005 года умпа-лумпы выглядели как оранжевые эльфы. Далю жутко не понравился фильм 1971 года в немалой степени из-за того, что сценарист Дэвид Зельцер, позднее написавший «Омен», заставил без разрешения автора мистера Вонку сыпать поэтическими цитатами, которых не было в книге. Название фильма тоже изменили. Он стал называться «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», якобы потому, что в то время в США слово «Чарли» было уличным жаргонным прозвищем афроамериканцев. Какого цвета было трико Робина Гуда? Красного. Самая ранняя история о Робине Гуде относятся к XV веку. В наиболее пространной и наиболее важной из них «A Guest of Robin Good» — «Малая песня о Робине Гуде». Робин и его веселая ватага одеты в алые мантии из полосатой ткани. В других балладах Робин появляется то в красном, то в алом, тогда как его молодцы неизменно облачены в зеленое. Тем самым подчеркивается статус Робина как командира. В средневековой Англии алое сукно считалось наиболее дорогим, поскольку для его окрашивания использовали кермес, добывавшийся из высушенных самок кермесовых червецов — кермес или кис. Это также объясняет происхождение имени Робина, ассоциации с птичкой Малиновкой, Робин Редбрист и одного из его ближайших сподвижников Уилла Скарлетта. Скарлетт по-английски алый, ярко-красный. Лишь в более поздних версиях цвет нарядов легенды Шервуда становится ярко-зеленым. Хотя, если вдуматься хорошенько, Линкольн Грин. Может оказаться вовсе не таким уж зеленым. Линкольн Грин сукно, выпускавшееся в графстве Линкольншир.